издательство Черным бело. Антонина Крэйн. Шолах. Долина колокольчиков. Всем, кто когда-либо терял и боялся, что света больше не будет. Глава первая. Через чертоги древних гор. Через чертоги древних гор под светом ясных звёзд я веду себя в свой дом, построенный из грёз. Старинная дельская песня. Верси Голденхалла. Взгляд Морgana Гарвуса полнился неодобрением. Тебя наверняка пришибёт камнепадом, Берти. Ты правда этого хочешь? Поинтересовался он таким тоном, что всякому стало бы ясно, Гарвус всерьёз сомневается в интеллектуальных способностях своего друга. В ответ на это упомянутый Берти лишь лукаво прищурился. Физиономия у него была почти до неприличия довольная а медно-красные волосы, собранные в низкий хвост, полыхали алым в лучах утреннего солнца. «Морган, скажи сразу, сколько еще ты придумаешь причин для того, чтобы я не уезжал? Ты уверен, что твоя идея поселиться одному тут, в центре глобального ничего? Была такой уж хорошей, а, братишка?» Будучи красивейшим золотовласым блондином с крайне высокомерной внешностью, Морган меньше всего на свете ассоциировался с определением «братишка». Скорее при взгляде на него вспоминались слова из серии: "Мой бог", "Господин" и почему-то "Спасите". Но Берти придерживался своего мнения на этот счёт. "Ну и проваливай", помолчав, махнул рукой Гарвус. Жест получился настолько драматичным, что хоть сейчас повторяй его на большой сцене. Лицо у Моргана при этом было такое, будто Берти только что сожрал его родную матушку, а потом сказал: "Невкусно" при виде этой истинной трагедии, явленной в образе друга. Бертрам Голденхалл не выдержал и рассмеялся. Морган закатил зелёные глаза. Нет, серьёзно. Будь осторожен, с нажимом повторил он. И очитал погодую сводку. С начала месяца в горах над вратами солнца бушуют грозы. А знаешь, к чему приводит регулярное попадание молний в скалы? К камнепадам. Ты повторяешься. «Просто мне не хотелось бы через пару дней получить письмо с просьбой забрать твой расплющенный труп из морга». «Не переживай, не получишь. До твоей глуши письмо будет идти минимум две недели». «Очень смешно», — проворчал Гарвус, глядя на то, как Берти допивает чай и решительно встает из-за стола. «Как тебя земля вообще носит шутника такого?» Голден Халла лишь простодушно развел руками и подмигнул в ответ. Потом подхватился к огня ждущий своего часа у камина. Гостиная в шале Моргана Гарвуса была воплощением высокогорного шика. Везде дерево, камень, сливочные и карамельные тона. Лестница, ведущая на второй этаж, так и манила подняться и изучить пару спален, кабинет хозяина и библиотеку. Под лестницей пряталась дверь в так называемую горячую часть дома, в ванную комнату с сауной. И бассейн построен над термальным источником. Берти вздохнула, кидовая Шале прощальным взглядом. Уезжать не хотелось. Морган был его лучшим другом, хоть и мизантропом, да и дом был классный, а в заколдованных горах прекрасно отдыхалось. Свежий воздух, древние тайны, что ещё нужно для счастья? "Я буду осторожен", кивнул Берти. "А ты здесь не скучай". Я обещаю мне хотя бы попробовать поговорить с той симпатичной булочницей под севареше. Она всегда так на себя смотрит. Как? с бесстрастным лицом уточнил Гарвус. Эм, ну, позитивно. Я не заинтересован в отношениях. Да ладно тебе. Немного флирта ещё никого не убило. Иногда стоит попробовать что-то новое. Это полезно для мозга и всё такое. Так. Golden Hall. Морган Суровоз двинул брови. С каждой секундой я всё больше поражаюсь тому, что вытерпел с тобой 3 недели под одной крышей. Ага, то есть теперь тебе не жалко меня выпроводить. Прекрасно. Тогда считай, моя цель разговора о булочнице достигнута. Они оба уже стояли у порога, а всё никак не могли наконец заткнуться и попрощаться. Вечная проблема друзей, живущих на разных концах света. Сколько ни общайся при встречах, всегда будет казаться, что мало. Наконец Берти понял, что ему действительно следует поторопиться, если он хочет затемно добраться до постоялого двора. «Возьми», — внезапно сказал Гарвус и протянул что-то Голден Халли, когда тот уже открыл дверь. «Что это?» На ладони Моргана лежал красный стеклянный шарик, в глубине которого двигалось золотое свечение. «Артефакт». Если поймешь, что горная тропа начала водить тебя по кругу, или воздух внезапно наполнился запахом мха и фиалок, активируй его, и он выведет тебя к ближайшему жилому дому. И если что, возвращайся сюда, Берти, пожалуйста. Ты можешь быть сколь угодным сильным магом и опытным детективом, но... Седые горы опасны для тех, кто путешествует в одиночестве. Но когда я ехал сюда, все было хорошо, Морган. Вот именно. Сюда, к ним, как новая игрушка для их недоброй магии. А сейчас ты хочешь уйти. И не факт, что горы так просто тебя отпустят. Берти задумчиво покачал головой, перекатывая загадочный шарик между пальцами. Коварные горы звучит как вызов, прах побери. Если что, я вернусь, пообещал он и крепко обнял друга на прощание. Тот, руки по швам, просидел что-то промерзшую слащавость, но вырываться не стал, и вообще, кажется, был доволен таким проявлением чувств. Берти запрыгнул на арендованную лошадь и поехал прочь вниз с холма, на котором стоял дом Гарвуса. Морган ещё пару минут наблюдал за ним с порога, скрестив руки на груди и опёршись плечом на дверной косяк, а когда кабылка, сибернувшимся и машущим ему сыщикам, скрылась всё сновам лесу, Калдун элегантно поправил волосы и вернулся в дом. Так, вздохнул он, взглянув на своего ворона Коря, всё утро дремавшего в анажордочке. Ну что, теперь точно придётся писать диссертацию. К ночи субботы Берти прибыл во врата Солнца, крохотный городок, свернувшийся в ложбинке между горами, из-за чего над ним вопреки названию постоянно скапливались облака и тучи. Возможно, название как раз таки и было отчаянной попыткой приманить желаемое. По плану Берти должен был переночевать здесь, а на следующее утро сесть в делижанс, который повезёт его прочь из Наршивая на домой. Врата солнца встретились с ещё катнють нелетним холодом и ливнем. Газеты, на которые ссылался Морган, не врали. В округе, который дни не прекращались грозы, дороги развезло. Возницы из-за сырости и холода заболевали один за другим. Транспортный коллапс был очевиден без всяких камнепадов. Из-за этого в единственном на весь городок трактире, на чьей вывеске из-за дождя едва читалось название «Кардамон и перец», Берти обнаружил прорву гостей несоразмерную габаритом помещения. Все столы были заняты, подавальщицы сбивались с ног, от громких разговоров гудело в ушах. «Большинство дилежансов отменилось из-за плохой погоды», объяснил хозяин шофри, не перестававший разливать напитки, Заказы поступали безостановочно. Тем, у кого были на них билеты, приходится теперь искать места в следующих, а ведь там всё давно уже расписано. Середина лета, много путешественников. Вот люди и набиваются во врата солнца как сельди в бочку, уехать не могут. Для кошелька хорошо, но для нервов так себе. Боюсь спросить, как у вас обстоят дела со свободными номерами. Сокнул языком Голденхала. «И правильно боитесь. Нет их. Хотя, приди вы на пять минут раньше, я бы нашел один. Тут у нас двое постояльцев, сблизившись на почве обстоятельств, неожиданно съехались. Кажется, теперь они уже никуда не торопятся». Шуфри хмыкнул. Но освободившийся номер мгновенно сняла вот та госпожа. И трактирщик кивнул за спину Берти. Голден Халла обернулся, но успел увидеть только краешек лилового плаща и ногу в изящном мягком полусопашке. Обскокавшая его девушка свернула за угол к лестнице. На сапожке на тоненькой цепочке висел колокольчик, весело звякнувший в тот момент, когда незнакомка скрылась за поворотом. Казалось, так он отметил победу над конкурентом в битве за комнату. Спеш спокойно, вроде как мило, а всё же немного зловеще пожелал Берте ей вслед. Давайте я провожу вас на синавал. Шофри сочувственно покачал головой. Заодно хоть свежего воздуха глотну. «Хей, чифа, смени меня на баре!» К утру Голденхал опознал все муки сна на стогу сена. Солома немилосердно колулась, а также набивалась ему за пазуху в рукава и в носки. Даже в рот стоило сыщику зевнуть или вздохнуть. «Ничего, ничего!» – мужественно скрежетал зубами Берти – пытаясь устроиться и такыдык. Зато атмосферно. И действительно, на синовале очень приятно пахло, медово и пряно, по-настоящему волшебно. Неискончаемый дождь уютно барабанил по крыше, грохотала гроза. Солевой камень, принесённый хозяином трактира и источающий тепло, тихо светился убаюкивающим оранжевым цветом. Такие заколдованные глыбы соли назывались хоттами, горячими. Но всё равно, когда в во воротах солнце рассвело и Берти проснулся, он испытал огромное облегчение. Пытка синавалом закончилась. М-м, да, подумал он философски, глядя на потолочные балки. Теперь я буду искренне сочувствовать героям книг, которые по тем или иным причинам ночуют в таких местах. Кое-как отряхнувшись, Голденхалл вернулся в трактир и заказал завтрак. Зал кардамона и перца постепенно заполнялся гостями и жаворонками, пугающе энергичными по утру. Они возбуждённо переговаривались, щедро посыпали традиционные наршванские вафли сахарной пудрой. Берти присмотрелся к обуви всех присутствующих, но ни у кого не было сапог с колокольчиками. Наверное, вчерашняя путешественница всё ещё сладко спит в своей свежей, белой, мягкой, идеальной кровати с хрустящими простынями. Ее можно понять. Не успел сыщик приступить к своему кофе, как на улице послышался цок от копыт, встревоженные голоса и крики. Дверь в трактир с грохотом отворилась. На пороге стоял молодой гонец в непромокаемом красном плаще, с которого на дощатый пол тотчас натекла лужа. Он сбросил капюшон, вытащил из-за пазухи свиток и рывком развернул его, чуть не порвав. «Новости!» — гаркнул он так свирепо, что все аж подпрыгнули вместе со стульями, а трактирщик шофри чуть не уронил под нос. «Сегодня ночью!» — заорал юноша совсем уж неистово. «В горах!» Где-то вдалеке раздались такие же вопли. Другой гонец радовал вестями остальных жителей городка. «Случился! Камнепад!» «Ох!» — с готовностью отозвались гости. «Ну, Морган, зараза ты ясновидящая!» подумал Берти. Оба тракта, ведущие из нашего города, завалены. Гонец, сверкая глазами, драматично пошёл по залу, то и дело останавливаясь возле завтракающих путешественников и буравия их тёмным взглядом. Согласно прогнозам, на их восстановление уйдёт дюжина дней. В связи с этим все рейсы вплоть до субботнего отменяются. На сей раз вместо дружевого "ох" постояльцы выдали кое-что другое ведь сейватые словесные конструкции на самых разных наречиях взмыли под потолок и заставили гонца немножечко покраснеть, а молоко в чашках свернуться. «Это всё! Приятного отдыха во воротах солнца!» – мрачно подытожил юноша и поскорее сбежал из трактира, настроение в котором теперь едва ли можно было называть радужным. Пока гости крыли судьбу, на чём свет стоит, Берти спокойно допил кофе и пошёл обратно на улицу. Может, тракты и завалены, но ведь наверняка существуют какие-нибудь извилистые горные трубки, облюбованные местными. Тайные ходы в скалах, на крайний случай, древние великаньи лестницы, о которых он прочитал в путеводителе. В общем, как и в 99% жизненных перипетий, выход точно есть, и не один, надо просто как следует поискать. И Берти занялся поисками. Ибо перспектива провести дюжину ночей на Синавале воистину устрашала.